Так ушел из жизни самый знаменитый за восемь веков со времен царя Давида еврейский воин. Независимость. Маккавейское восстание казалось завершенным. Несколько человек вместе с Уанатаном, младшим братом Иуды Маккавея, спрятались в южной пустыне, но они были бессильны, и на них можно было не обращать внимания. Умеренная политика Лисии и Деметрия I приносила свои плоды там, где не помогла жестокая сила Антиоха IV. По крайней мере, одной цели восстания, тем не менее, достигла. Иерусалимский храм снова стал еврейским, и селевкиды больше не пытались вмешиваться в его ритуал. Это означало, что иудаизм был спасен, следовательно, роль Иуды Маккавея в мировой истории, несмотря на его гибель и поражение, оказалась чрезвычайно важной. Но опасность не миновала. Иудаизм мог быть обречен на медленное вымирание. Первосвященник Алким делал все, что было в его силах для эллинизации этой религии. Он умер в 159 году до н.э., последний первосвященник из рода Задуков. Но эллинизация иудеев продолжалась и после него. Возможно, этот процесс и достиг бы цели, если бы правление селевкидов оставалось стабильным и эффективным. Угасание иудаизма предотвратили не столько выжившие Маккавеи, сколько непрерывная династическая война между селевкидами. Димитрий I постоянно воевал с претендентами на трон, и когда ему пришлось вывести своих солдат из Иудеи, малочисленный отряд Иоаннатана тут же начал расти и распространять свое влияние, заполняя образовавшийся вакуум. Димитрий изобразил хорошую мину при плохой игре. В 157 году до н.э. он назначил Иоаннатана на пост царского наместника и разрешил ему прийти в Иерусалим и править иудеи при условии, что тот признает владычество селевкидов. Иоаннатан согласился, признав реальность силы и сделав вид, что подчиняется ей. В 152 году до н.э. некий самозванец Александр Баллас, заявивший, что он сын Антиоха IV, получив поддержку Египта, в котором правили Птолемеи, начал гражданскую войну против Диметрия I. Проницательный Ионатан какое-то время оставался в стороне, чтобы поторговаться с обоими о цене своих услуг. Диметрий предложил Ионатану расширить подвластную ему территорию а Балас предложил назначить его первосвященником. Ионатан принял оба предложения. В том же, в 152 году до н.э. Ионатан облачился в одеянии первосвященника и впервые за 900 лет богослужения в Иерусалимском храме стал совершать человек не из Соломоновой династии первосвященников-задуков. Когда Тану пришлось в конце концов сделать выбор, он встал на сторону Балоса. Выбор оказался, видимо, правильным, потому что в 150 году до н.э. в решающей битве между двумя претендентами Балос вышел победителем, а Димитрий I был убит. Но в 147 году до н.э. в Сирию прибыл сын Димитрия и напал на Балоса. Сын стал Деметрием II и враждебно относился к Маковеям, которые поддержали и по поневоле продолжали поддерживать Баллса. Преданная Деметрию армия расположилась лагерем в том месте, где когда-то была земля Филистимлен, и он вызвал Ионатана на битву. Ионатан в том же году принял вызов, и произошло сражение у Ацота, библейского Ашдода. Впервые маккавейская армия была достаточно многочисленной, чтобы воевать не так, как воюет партизанский отряд, неожиданно нападая из засады, а организованно вступить в настоящее сражение. И она победила. Отныне маккавеи, управляемые Ионатаном, контролировали земли по обе стороны Иордана, площадью около 800 квадратных миль. В 145 году до н.э. Дмитрий II все-таки победил Баласа в сражении, обратил его в бегство, и тот погиб. Но империя селевкидов к тому времени уже не представляла никакой угрозы. Гражданские войны после смерти Антиоха IV, продолжавшиеся 18 лет почти непрерывно, доконали империю. Весь восток, включая долину Тигра-Ефрата, и стал теперь самостоятельным царством Парфией, которым правил народ, близкий к персам. Селевкидам осталась только Сирия.